Волгоград. Население 1 миллион 21 человек. Южный федеральный округ. 1% Уже на привокзальной площади улетучиваются всякие сомнения по поводу того, что здесь случилось в прошлом. Сувенирные лавки продаются чашки с военной тематикой, копии статуи в честь победы и портреты Сталина. На гигантский стенд нанесена карта города со схемы боевых действий в битве за Сталинград. Так Волгоград назывался до 1961 года. Вход в здание вокзала с обеих сторон обрамляют барельефы, изображающие солдат с оружием в руках, в любой момент готовых броситься в атаку. Скульптурная группа развернута на фасаде так, что кажется, будто солдаты взяли на мушку близлежащий фонарный столб. На этот раз я останавливаюсь у Сергея, Криси и Гриши. Им 55, 37 и 3 года. В профиле на сайте couchsurfing.com Сергей приводит высказывания своей матери, которые мне очень нравятся. Есть всего 1% людей, которые ангельски добры и идеальны во всем. И 1% тех, кто является совершенным злом. Оставшиеся 98% человечества как правило, сочетают в себе и хорошее, и плохое в сложной пропорции. По жизни тебе будут встречаться в основном не ангелы и не демоны, а те люди, в которых есть качества и о тех, и о других. Так что если хочешь жить в окружении одних лишь ангелов, ты должен подталкивать людей к тому, чтобы они показывали только свои хорошие стороны. Опыт, накопленный мной в путешествиях, подтверждает это высказывание. В очерняемых в прессе странах, Простые люди, с которыми я общался, производили на меня потрясающее впечатление, что было прямо противоположно тому, что писали в газетах. Я считаю упомянутую статистику вполне заслуживающей доверия, вплоть до последних цифр. Вероятно, 1% от общего числа россиян — это действительно полные придурки. Так же, как 1% от общего числа австрийцев, 1% от общего числа мусульман, 1% от общего числа американцев, 1% от общего числа немцев, 1% от общего числа христиан, 1% от общего числа нигерийцев, 1% от общего числа беженцев, 1% от общего числа жителей Лейпцига, 1% от общего числа женщин, 1% от общего числа левшей. Но к этому проценту, увы, приковано огромное внимание. И даже если их доля кажется малой, то путем нехитрых математических вычислений можно прийти к выводу о том, что из 7,4 миллиарда человек, живущих на Земле, 74 миллиона — идиоты. Этого достаточно, чтобы натворить немалых дел. Сергей по профессии историк, но работает он водителем такси. У него усы и множество смеющихся морщинок. Он излучает такую природную доброжелательность, что сразу проникаешься к нему симпатией. Если представить Россию сельской ярмаркой, то он был бы на этом празднике всеми любимым шарманчиком, который, зная себе, крутит ручку в стороне от шумной толпы. По дому он ходит в основном в шортах, щеголяя своим довольно большим животом. У Криси тоже живот, но немного по другой причине. «Вообще-то мы этого совсем не планировали. У меня ведь уже есть двое детей, Сергей и Гриша», — шутит она. «Ой, кстати, ты не мог бы 15 минут присмотреть за малышом?» Мы хотели зайти к соседям. Разумеется, мог бы. Но стоило родителям закрыть за собой дверь, Гриша сразу же начинает проявлять беспокойство в связи с отсутствием матери. Сначала он решает проверить, сколько раз нужно кинуть игрушечную машинку на пол, чтобы отвалились все колеса. Ответ 13. Затем он начинает вытаскивать из пластиковой подставки по одному диске, чтобы проверить их пригодность к полетам в различных комнатах. Я проделываю отвлекающий маневр с одним из матерчатых мячиков, лежащих поблизости, и он действительно переключает свое внимание с гладких квадратиков на него. Ребенок берет мячик в рот и проявляет явно суицидальные наклонности, пытаясь заползти в огромный пластиковый пакет. После того, как я пресекаю эти попытки, крошка Лемминг направляется на кухню и залезает на водоконник у открытого окна. Он пытается расшатать деревянную решетку, установленную туда специально на этот случай. От земли нас отделяет четыре этажа. Истина номер 8. 15 минут могут показаться вечностью. Гриша хорошо себя вел? Спрашивает Крися, вернувшись. Да, удивительный ребенок, отвечаю я. С планами на вечер мы определяемся быстро: сходить за пивом и рыбой, а потом посмотреть какой-нибудь фильм. Так что мы покупаем в магазинчике несколько пол-литровых бутылок пива Бавария на разлив и рыбу горячего копчения. В российских алкогольных магазинах обычно есть большая витрина с рыбой, из-за чего они пахнут соответствующим образом. Дома покупки раскладывают на газетах. Еще одна неожиданность — стучиться в дверь в образе новозеландца Дэвида, который совершает кругосветное путешествие. Он садится на кухне и разглядывает благодарности и мудрые цитаты от предыдущих гостей Сергея, оставленные маркером на стене. Почему он так любит гостей? «Я охотник, я рыбак, и вы моя добыча. Вы попались ко мне в сети, и я выпью вашу кровь». На этих словах он поднимает бокал. «За рыбалку». Добычу из Новой Зеландии и Германии этот тост слегка раздражает. «Это я все к чему?» — говорит Сергей. «Имеется в виду гарантия того, что вы интересные люди, такие, например, как мои соседи. Ведь если бы вы были нормальными, вы бы сюда не приехали. Ваше здоровье». И это звучит куда лучше. С нормальностью приходится окончательно распрощаться пару минут спустя, когда Сергей включает ноутбук и запускает на Ютубе фильм. Это мой любимый, называется «Небывальщина», снят в 1983 году. Я уже 23 раза его посмотрел. Если вы его посмотрите, то поймете все о человечестве. Ну, это надолго, думаю я, но послушно смотрю. Немецкая версия получила название «Defantastische Geschichte», Действие происходит в маленькой деревне, в которой бабы ходят с косами и в длинных платьях, стоят рядами избы, колосится пшеница, а на дворе XIX век. Главными героями являются дурак, солдат и изобретатель. Фильм начинается с того, что все мужчины уходят на войну. Все, кроме дурака, смахивающего на Оливера Кана в молодости. Он пользуется отсутствием других мужчин и женится. Затем следует, пожалуй, самая печальная любовная сцена в истории кинематографа. Новобрачные сидят в длинных рубашках на сеновале, глядя в пустоту. Смущенное молчание, поцелуй в щечку, он зевает, она хохочет, конец. Затем следует появление изобретателя. Босоногие, одеты в лохмоте, он похож на Клауса Кински. Он с остервенением разрывает подушки, чтобы обтянуть перьями искусственные крылья. Изобретатель крепит их к рукам и под улюлюканье деревенских мальчишек летит с утеса прямо в воду, словно икар. Затем он экспериментирует уже с воздушным шаром в виде коровы и ракеты из бочки из подсоленных огурцов и порохом в качестве топлива. Эти попытки оказываются такими же провальными, как и первая. История становится по-настоящему безумной после появления солдата, который имеет сходство с классом Хойфером Умлауфом. За ним появляется странного вида король с нарушениями речи, который натягивает на себя противогаз, не в силах выносить запах портянок солдата, в то время как его свита, также в противогазах, начинает кровавый бой. В земле открывается дыра в преисподнюю. Кан, Кинский и Клаас проваливаются туда, устраивают настоящую оргию с хорошенькими ведьмами и парятся прямо в котле, пока черт с трубой не выпроваживает их обратно на поверхность. За этим следует неудачная попытка пролезть на небеса по натянутому канату, маскарад в снегу и новые битвы. В заключительной сцене изобретателю удается-таки взлететь при помощи сверхъестественных сил, а солдат Клаас приглашает всех на магическое представление. Выстроившиеся слева мужчины и женщины залезают под волшебный столик. Один удар молотом по наковальне, и они вылезают с правой стороны, превратившимися обратно в детей. Все это, разумеется, шутка. Оказывается, что все взрослые в это время оставались под тем самым столом. Под конец под столом пролезает дурак-кан. С другой стороны выбегает маленький голенький ребенок, и под столом не оказывается уже никого. И теперь уже дурак превращается по-настоящему. Маленький ребенок убегает за горизонт. Конец. Деревня амбициозных дураков, которые между раем и адом сеют лишь хаос, а конфликты решают при помощи портянок. Хорошенькое же это человечество. Но, вероятно, в таком месте, как Волгоград, не так-то просто оставаться высокого мнения об окружающих. Фрау Шмидт. Название стирального порошка немецкого производства, который призван обеспечить покупателям немецкое качество. С ним конкурирует продукт под названием «Майн-Либе», на упаковке которого красуется надпись на немецком «гель для стирки черных и темных веществ». Ломанный немецкий. «Гельцум вашен фон Шварцер und дунклер Штоффе». Надпись на сыре сорта «Грюнтейлер» звучит еще поэтичнее. «Пряные травы, нежная пряность, терпкий цветочный букет вкусов». Ломаный немецкий. «Гевюрцкроутер, царте вюрцхайт, хербер блюменштанд фон Гешмакен» но представляет собой нелепое порождение google переводчика щедро приправленное умлаутами. В любом российском торговом центре, четко поделенном на отделы, можно, среди прочего, обнаружить костюмы марки «Канзлер», масло «Данке-Анке», мюсли от «Доктор Корнер», письменные принадлежности от «Эрих Краузе», технику «Борг» и пиво «Альстельн». Все эти продукты производятся где угодно, но только не в Германии. «Наглости, думаете?» «А вы обратите внимание как-нибудь в Эдика на то, сколько вымышленных наименований на стеллаже с водкой».